Граф схватил журнал и помчался с ним в будуар графини. Графиня Бердином, красавица роскошного телосложения, лежала на изящной казетке и читала роман в жёлтой обёртке Из французского быта. Её высокая пышная грудь, как волна в прилив вздымалась лёгким дыханием, белые полные руки соперничали нежностью с лёгкой воздушной материей пиньюара.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 Вам нужно ещё почаще её огарчать. Хорошо, произнёс граф, и мучительная страдальческая складка залегла на челе его. Будет исполнено. Я люблю её, но будет исполнено. В тот же день граф, зайдя к жене, уселся на краю кажетки и без всяких предисловий начал: "Подвинся, чего тут разлеглась?" "Граф, коротко сказала жена, а помнитесь?"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 Вить, у нас около 300.000 годового дохода. Зачем же мне работать? Зачем? А за тем, что ты дура. Вот и всё. Граф. Вот ты мне ещё похнычешь. Дам по башке так, перестани хныкать. Граф встал, холодно сложил на груди руки и сказал: "Да, кстати, я завёл вчера любовницу. Так ты того не очень-то много о себе воображай. Красивая канашка. Гав. Грав заладила сорока Якова. Грав до да грав. Думаю начать пить, а вечером поеду в клуб. Начну от нечиво делать, нечисто играть. Выиграю деньги и обеспечу своих незаконных ребят. Восемь тортов все есть хотят. Нех ныч тебе говорят. Давно я тебя за каса не таскал, под люку. Пробормотав гнусное проклятие, граф выбежал из будуара.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 Точно тень бродила бледная, похудевшая графиня по своим обширным апартаментам. Робко поглядывала она на дверь кабинета мужа, но войти боялась. Встретила слугу Григория, стиравшего пыль с золочёных кресел. Григорий, барин у себя? А чёрт его знает, отвечал Григорий, сплёвывая на ковёр. Что я? Сторож ему что ли? Григорий, вы пьяны? Не на твои деньги напился. Та же фря выскользлась. Видали мы таких? Почище даже видали. Ульян, Степан, Дорофей, возьмите Григория, он пьян. Здурели вы что ли, матушка? наставительно сказал старый с седыми бакинами дворяцкий Ульян, входя в гостиную. Кричит тут сама не знает чего, нечего тут болтать, весь человек работает. Ступай себе в будуар, пока не попала. Вне себя от гнева, сверкая глазами, влетела графиня в кабинет графа, писавшего какие-то письма. "Это ещё что такое?" взревел граф, бросая в жену тяжёлым прес попье. "Вана отсюда! Всякий тут ещё ходить будут, пошла, пошла ведьма киевская". И когда жена, рыдая, убежала, граф с мучительным вздохом снова обратился к письмам. Он писал: "Уважаемая баронесса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 Обе хороши, и баронесса, и княгиня, но что же делать, если в них подов по пяти слишком? А графиня таяла как свеча. Даже сам граф Бырдин стал поглядывать на неё одобрительно и однажды даже похлопал по костлявому плечу. "Скелетик мой", нежно прошептал он. Жуткий нечеловеческий стон раздался в роскошных апартаментах графа.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 рубинцевского типа с широкими мощными бёдрами, круглыми плечами и полными круглыми руками. Ave Modus et Robes для полных женщин. Всё погибло, простонал граф. Я отказал от дома Рубинцевской баронессе и Тициановской княгине, а они были бы украшением моего дома. Я извёл жену, свёл на нет её прекрасное пышное тело, увы мне поправить всё. Но как? До сезона осталось 2 недели. Что скажут? Мужественной рукой вынул он из роскошного футляра остро отточенную бритву. Чьё это хрипение там слышится? Чья алая кровь каплит на дорогой персидский ковёр? Чьи ослабевшие руки судорожно хватаются за ножку кресла? Гравское это хрипение, гравская кровь, гравские руки. И недаром поэт писал: "Погиб поэт, невельник чести. Спи спокойно". На похоронах платье графини Бырдины было отделано чёрным валансьеном, а сама она была отделана на обе корки светскими знакомыми за то, что погубила мужа, и за то, что немодная. Кладбище мирно дремлет, тихо качают ивы над могилой своими печальными верхушками. दुरख तमो दुरख